Глава шестнадцатая. Первое. Жизнь Софьи осложнялась с каждым днем. Бенедиктин с утра до ночи сидел теперь наполовине отца, его раскатистый смех становился более громким и вызывающим. Смелее входил он и к Софье. При каждом его появлении она как-то вся внутренне сжималась, словно он мог оскорбить ее. Счастье он подолгу не задерживался, и рассыпав тысячи извинений удалялся. Но по его пристальным взглядам, по тем нежным ноткам, которые иногда прорвались в его голосе, Софья угадывала, что он исповоль готовит ее к чему-то более значительному, чем все эти мимолетные разговоры. — Господи! Неужели он вздумает опять объясняться в любви? — обеспокоенно думала она. — В ее душе все сильнее и сильнее нарастало чувство протеста. Но вместе с тем ее ни на минуту не покидало сознание своего бессилия перед ним. Всякий раз, когда он входил, Софья переживала мучительное состояние скованности. Его изысканность, смешанная с нагловатостью, парализовала ее волю. Она чувствовала, что то же самое может произойти и в тот момент, который неотвратимо приближался. Она боялась этой минуты, но боясь готовила все свои силы для отпора. И однажды вечером к ней зашел отец. Вот уже близко к полуночи. В большом доме стояла тишина. Широкое окно тянуло свежестью реки. Изредка в комнату врывались отголоски той хлопотливой трудовой жизни, которой жила многоводная река и днем, и ночью. Свистки пароходов то низкие и густые, то пронзительно звонкие. Хруст цепи на ковшах землечерпалок, шум пара, вырывавшегося, Пароотводные клапаны слышались иногда так отчетливо, будто это все происходило за стеной. Иногда же доносились ослабевшими, едва слышимыми, словно перед этим они прошли несчастливые расстояния. Это в ночи совершалось вместе с людской работой незримой и вечной работой природы. Опризные потоки воздуха то гасили силу звука, то отступали, как бы освобождая им путь. Софья сидела за столом, заваленным книгами и журналами. Возле чернильного прибора лежали карандашные зарисовки у находок Алексея. Вот уже несколько дней Софья старалась разгадать эти находки. Не только напрягая свою память и вспоминая все виденное в музеях материальной культуры, но и прибегая к помощи книг. Но дать находкам Алексея точное определение не удавалось. Ни сумки. Ни описания на ходах не совпадали ни с одним известным Софьей типом древних человеческих культур. Взглянуть бы на все это своими глазами, вздохала Софья, и еще пристальнее вчитывалась в академические вестники, всматривалась в альбом рисунков по истории материальной культуры. «За этим занятием ее и застал Захар Николаевич. Ты еще не спишь, Соня?» — спросил он, входя в ее комнату. Захар Николаевич был в длинном халате, без пояса. Халат висел на его острых плечах, подчеркивая худобу тела. — Входи, папа, мы с тобой теперь так редко встречаемся, что я и не помню, когда ты был у меня, — сказала Софья, отдвигая книги и приглядываясь к отцу. — Да и ты меня тоже не жалуешь частыми посещениями, Соня. Он невесело усмехнулся и, сняв пенсне, посмотрел на нее под слеповатыми, такими родными и милыми глазами. — Живем по всем правилам, — «Коммунальные квартиры. меньше встреч, меньше неприятностей и скандалов», — сказал он тихо, тяжело опускаясь на стул. «У тебя всегда люди. К тебе не войдешь», — Софья проговорила это несколько обиженно. А Соня. У всего есть свои сроки. Есть у нее одиночество». «Столько лет высидел я, как затворник. Теперь мне нужно внимание окружающих. Это не прихоть, а потребность души». Захар Николаевич говорил унылым тоном, и мрачные тени, легшие от лампы на его худощавое лицо, двигались по щекам подбородку. — Окружающе-то? — Бенедиктин спросила Софья в Захар Николаевич резко вскинул голову, когда его сверкнули, и Софья решила, что он сейчас вспылит, но, к ее удивлению, он сдержался и сказал все так же спокойно и недробливо. — Чужая беда всегда кажется простой, Соня. Какая ж беда у Бенедиктина? Стыдно от людей за неблаговидный поступок? О, нет! Бенедиктин откровенен со мной, как и ни с кем. Все обстоит, все не гораздо сложнее. Марина Матвеевна — прекрасный научный работник, но правда же для семейной жизни одного этого качества мало. Женщине должно быть врожденное свойство создавать уют в доме. Бенедиктин бессовестно наговаривает на Марину Матвеевну. Ему ничего не остается, как лгать и вывертываться, — перебила Софья отца. Захар Николаевич, обычно вспыльчивый и нетерпеливый к возражениям, будто не замечал возбуждения дочи. — Видишь ли, Соня? — Я думаю, что ты теперь стала взрослой, и с тобой можно говорить серьезно на такие темы. Подбирая слова и волнуясь, сказал Захар Николаевич, Софья поняла, что ей предстоит услышать что-то особенное и насторожилась. — Григорий Владимирович признался мне в большом чувстве к тебе, Соня. С некоторым усилием продолжал Захаран Николаевич, Это было одна из причин его ухода от Марину Отвеевны. Пояснил он, видя, как лицо Софьи становится злым. — Гадко и гнусно, — сказала Софья и поднялась, силой отодвинув кресло. Она отошла в угол комнаты и, протянув руки к отцу, блестя глазами и жаром спросила. — Ну, скажи ты мне. Скажи, ты почему сблизился с ним? Что вас роднит? Что есть у вас общего? Скажи только правду, правду. Захар Николаевич повел плечами, возгрузил пенсне на переносе и с полминуты молчал. Ну вот, ты молчишь, а я знаю, почему. Нет, я скажу. Ты знаешь, Соня, мою особенность. Я всегда вставал на защиту слабого. Люди бывают безмерны в своей жестокости. Если бы я не оградил Бенедиктина, то могли бы заклевать в порядке, сказать, развертывания критики и самокритики. А ведь он не пропащий человек, у него есть способности и ряд таких качеств, которые мне весьма импонируют. Нет, папа, ты говоришь наивные слова, которым сам не веришь. Софья вышла на середину комнаты, Захар Николаевич еще больше втянул голову в острые костистые плечи. Софья на мгновение стала жалкой, худовой уже постаревшего, но остановиться она не могла. Ей было ясно, что Бенедиктин настолько вошел в доверие к отцу, что между ними стал возможен разговор на самые интимные темы, и это подогревало гнев Софьи, делало ее прямодушной и жестокой до крайности. «Раз ты сам не можешь, я тебе скажу правду». «Слушай, имей мужество выслушать», — говорила Софья. Не слабость Бенедиктина привлекла тебя, а его безликость, свойства, которые тебе в нем весьма импонируют, таковы — угодничество и ограниченность. Слушай, пожалуйста, дальше. Ты не любишь приближать к себе людей, отмеченных дарованием. Содаренными хлопотно. Они имеют свою точку зрения и могут подвергать твои слова и поступки критике, Так было с Краюхиным. Скажи, ну ну, скажи ты мне, за что ты его не взлюбил. Бенедиктину куда удобнее. Он делает вид, что каждое твое слово, каждый твой поступок для него свят. София собиралась сказать, что отец не имел никакого права вести с Бенедиктином разговор о ней. Это равносильно заговору. Но, увидев на глазах Захара Николаевича, слезы замолчал. Ты что, папа, виделся? — растерянно глядя на отца тихо спросила София. Захар Николаевич опустил голову, и дочери показалось, что он сейчас разрыдается. — Софья подошла к нему и обняла его за плечи. Он может оттолкнуть меня за то, что я так с ним говорила? Микнул у нее в голове. Но отец не только не оттолкнул ее. Он прижал голову Софьи к своей груди и с минуту сидел молча, погруженный в какие-то свои неизвестные переживания. Соня, ты так напомнил мне сейчас маму, запинаясь, сказал Захар Николаевич. В любом деле она горела, как факел, ярко и всегда своим светом. Софи были дорогие эти слова. Рано умершая мать вставала в сознании Софи в романтическом ореолих, почти неземным существом. Но, пережив волнение от воспоминания о матери, Софи все же была встревожена и озадачена. Отец ни единым словом не отозвался на ее слова, в которые она вложила многодневный запас своих раздумий. Вполне возможно, что он воспринимал ее в эти минуты только внешне, не вслушиваясь и не вдумываясь в то, что она говорила. Ей казалось, что отец сейчас встанет и энергично, но, как всегда, немного напыщенно произнесет. Да, Соня, я не хочу углублять своих ошибок. Я был неправ трижды, первый раз поставив твою самостоятельность в любви под сомнение, второй раз решив краюхи на своего расположения и, наконец, увидев в Бенедикте поводыря своей старости. Но проходили секунды, минуты. Захар Николаевич сидел, склонив голову на руки. Вдруг он встал. Софья замерла в ожидании. Если только он скажет то, чего она ждет, что так хочется услышать от него, она бросится к нему и крепко-крепко обнимет. Но Захар Николаевич сказал совсем о другом, словно и не было между ними тяжелого спора. «Соня!» Приближается день твоего рождения, ты не забыла? Захар Николаевич опять снял пенсне, будто знал, что это преображает его, делает кем-то более близким Софи. Никакой другой праздник не чтил так Захар Николаевич как день рождения дочери. Прежде всего, они Софи садили за стол и ставили в список гостей. Захар Николаевич и теперь собирался проделать это. Вместе со стулом он придвинулся к уголочку стола. Софья наблюдала за ним, и, видя, как он спокойно берет бумагу, она поняла, что он ни в чем, совершенно ни в чем не уступил ей сегодня. Она живо представила, кто соберется на ее именины, и вдруг самодовольное гладкое лицо Бенедиктина заслонило всех. Он, конечно, не упустит такого случая, если даже она и не позовет его, зато не будет того, кто особенно дорогий. С праздником, папа, ничего у нас ничего не получится. — сказала Софья, стараясь быть спокойной. — Почему? Отец торопливо надел пенсные руки и глаза его опять стали строгими и чужими. — Я собираюсь на той неделе уехать. Поеду по поволу Юльи. Представь себе, что до сих пор я не могу объяснить характер находа Краюхина а самой побывать на раскопках. Это было для Захара Николаевича так неожиданно, что он даже встал. — И надолго, — голос отца дрогнул, — Пробуду, сколько потребуется для дела. Следовательно, меня оставляешь, на печенье того самого Бенедиктина, которого только что поносила. Захар Николаевич смотрел дочери прямо в глаза. Софья заметила, как зрачки отца расширились, и взгляд его стал совсем холодным. Она растерялась и не смогла промолвить ни одного слова. — Вот, Соня, цена твоих поучений. — Ни чувства, ни логики. Захар Николаевич говорил, отчеканивая каждое слово, и Софья видела, что он сдерживался, чтобы не закричать. «Ни чувства, ни логики», — мысленно повторила она. «Что он говорит? Уж не я ли не приносила в жертву свои желания ради любви к нему?» — думала Софья. И вспомнилась, как он методично уничтожал в доме все, что могло напомнить об Алексее, и она покорно, почти молча переносила это. — Думай все, что угодно, папа. На этот раз я поступлю так, как мне это нужно, — сказала Софья твердо. — Я не держу тебя, Соня. Поезжай хоть сегодня. Захар Николаевич старался придать своему голосу безразличие, но, выходя из комнаты, он сильно хлопнул дверью, и Софья поняла, что ее решение крайне ожесточило его.